Таинственным образом присутствующим удавалось наряду со всем этим пением, питьем и хлопаньем в ладоши еще столько курить, что воздух помещения превратился в плотное вещество, и картинки на стенах стали практически не видны. Мой настоящий глаз, за многие годы отвыкший от такого, начал слезиться. И мне вспомнилось, что среди приборов, которые мне так и не вживили в виду остановки проекта, был фильтр для ядов в дыхательных путях. Потребление пива было чудовищным, это не могло укрыться от взгляда даже в таком задымленном помещении. Настойки едва успевали наливать и готовые кружки тут же попарно передавались из рук в руки дальше. Для меня оставалось загадкой, куда исчезало все это пиво. Тут рядом со мной сел какой-то парень, до сих пор стоявший, покачиваясь в толпе. Он прямо-таки рухнул на скамью с горящим лицом, светясь от восторга, закашлившись от песни, которую только что во всю глотку подпевал. Повернулся ко мне сказав что-то, чего я не понял, либо от того, что его диалект был слишком сильным, либо от того, что и без диалекта он говорил по-гельски и чокнулся со мной. Это прозвучало так «Слонче» и походило на заздравное слово. Я был так огорошен, что ответил на его приветствие и тоже выпил. Второй глоток уже не показался мне таким отвратительным на вкус, как в первый. И когда я это сделал, я вдруг сообразил, что прожил в Ирландии больше десяти лет, но только сегодня здесь впервые пил гиннес в ирландской пивной. Во всяком случае пытался. От этой мысли с моих губ чуть не сорвался крик. Невинная попытка парня совершенно естественно втянуть меня в происходящее, так сказать, принять меня в сообщество, которое здесь гуляло, потрясла меня своей простотой и естественностью. Нечто такое, что я здесь переживал, происходило в той или иной форме в любом селении Ирландии каждый вечер, а я при этом никогда не присутствовал, и для этого была причина. Я был другой, непригодный для жизни, в которой такие вещи играли роль. К счастью, праздник продолжался, началась следующая песня, и парень снова вскочил на ноги. Я смотрел на него и чувствовал себя для всех чужим. Так оно и было на самом деле». Примерно в полночь, спустя уже немало времени после того, как отзвучала последняя песня, в толпе начались первые поползновения к тому, чтобы разойтись по домам. К этому времени лишь немногие уверенно стояли на ногах. Все прощально хлопали друг друга по плечу, пожимали руки с трудом, ворочая языком, говорили какие-то нечленораздельные слова, удивительным образом все же понимая друг друга и двигались шаг за шагом в направлении к выходу, держась на ногах только за счет алкогольных объятий или вцепляясь время от времени в что-нибудь плечо или за спинку стула, чтобы сохранить равновесие. Медленная диффузия гостей, которой я с интересом наблюдал со своего места, значила все-таки, что в любой момент что-то должно начаться и для меня, хоть я и понятия не имел, каким образом». Протиснуться к двери, казалось, было не так просто. Те, кто уже очутился на улице, останавливались там перед входом, чтобы продолжать во все горло переговариваться с теми же людьми, с которыми они несколько минут назад обстоятельно распрощались. Люди внутри скучивались гроздями, но это, кажется, в принципе, никому не мешало, поскольку разговаривать было одинаково хорошо по обе стороны двери. Было слышно, как снаружи заводят машины, но не уезжают, а так и продолжают стоять с работающим мотором, не трогаясь с места. Учитывая количество потребленного за минувшие часы алкоголя и тот факт, что напротив бара Оффлаерти находился полицейский пост, все это казалось мне рискованным аттракционом. Все происходило хаотично, как и предсказывал Финниан Макдонок. Тот, наконец, направился в мою сторону, еще явно перегретый после концерта, в сопровождении одного из двух мускулистых привратников, очень экономным жестом указал мне, чтобы я следовал за ним и скрылся за дверью, ведущей к туалетам и сигаретным автоматам. Я оставил свой почти нетронутый стакан пива и последовал за ним и охранником к мужскому туалету». Там Финьян остановился и ждал, скрестив руки. Он казался напряженным. Не обращая внимания на мужчину в полосатом красно-синем пуловере, который закрытыми глазами и расстегнутыми брюками стоял над писсуаром, упершись лбом в стену и явно заснув посреди мочи и спускания, сказал хриплым голосом. «Хорошо, приступим. Поменяйтесь куртками». Я отдал свою просторную куртку, сшитую из водоотталкивающего синтетического материала серо-синего с белой светоотражающей отделкой на рукавах и карманах, а взамен получил куртку ручной вязки из грязной серой шерсти, воняющую овцой, дымом и мужским потом, которой была мне маловато. Финян скептически оглядел нас, слегка растрепал охраннику волосы и сказал — «Для темноты сойдет. Теперь ты он, Стив, понял?» Стив глянул на меня, улыбнулся, извиняясь, и принялся слегка двигать плечами и верхней частью тела. Я лишь с опозданием понял, что это были попытки имитировать мою осанку. Он втянул голову, выдвинул плечи вперед и вдруг встал перед нами, пригнувшись и закаменев так, что я чуть не запротестовал. Быть того не могло, чтобы я так выглядел». Но вместо этого я глянул в зеркало на стене и должен был признать, что парень очень хорошо делает свое дело. Именно так я на самом деле и выглядел. Человек-шкаф, который пытается изобразить из себя ночной столик. Мой дублер ушел, и Финян в полголоса объяснил. «Мы с парой надежных людей заготовили снаружи инсценировку для возможных наблюдателей». Шумное выяснение отношений, стычка под конец, небольшая потасовка, и среди всего этого Стив в роли вас. Его начнут успокаивать и усмирять, и со стороны дело будет иметь такой вид, будто его запихнули в одну из машин, которые поедут в сторону Кестельмейна по узкой улочке вдоль Инча и Фибау. — А мы? — спросил я. Он кивнул и раскрыл дверь туалета. — Идемте. Я пошел за ним. В коридоре он двинулся к двери, противоположной той, что вела в бар, и на ней было четко написано «Только для служащих. Входа нет». Указание, которое явно не касалось Финяна Макдонага, потому что он открыл эту дверь, не раздумывая. За ней находились высокие холодные сени дома с серыми оштукатуренными стенами с поразительным обилием поразительно старинных электрических счетчиков и с плеточным полом, на котором каждая отдельная плитка была расколота самая меньшая на две части. Лестница из усталого потемневшего дерева вела на верхние этажи. Нафиниан не пошел туда, а открыл в конце синей еще одну дверь. «Осторожно, ступени», — сказал он. Он спустился вниз в коридор, похожий на подвал, со сводчатым потолком, скромно побеленными стенами и без окон. Свинцово-серые пивные бочки штабелями стояли вдоль стены, их было больше, чем я мог сосчитать на ходу. Потом мы прошли мимо ящиков с напитками в бутылках, которые казались покрытыми таким слоем пыли, будто их никто не заказывал с незапамятных времен, хоть они и стояли в карте вин. Финиан вел меня по какому-то лабиринту. Коридор там и тут разветвлялся. Время от времени приходилось открывать запертую дверь, но музыкант либо имел при себе ключ, либо знал, в каком тайнике тот спрятан» какой темной щели в стене или под какой пропыленной картонной коробкой. Наконец, мы очутились в некоем подобии склада или мастерской. В углу там стояли швабры, ведро и пылесос. Рядом остов холодильника, а на столе лежало то, что было, наверное, его разобранным мотором. Со второго взгляда я с испугом заметил, что здесь кто-то есть, человек, занятый починкой холодильника. Кажется, он латал его при помощи бинтов и алюминиевой фольги. «Идемте», — торопил меня Финьян. «Нам надо спешить». Он раскрыл дверцы большого стенного шкафа из темного дуба, у которого не оказалось задней стенки, а вместо нее в стене была скрыта древняя дверь сколоченная из бруса. Общими усилиями мы отодвинули тяжелый, проржавевший засов. Дверь открывалась внутрь, иначе быть не могло, что мне стало ясно, как только мы выбрались в щель между двух домов, где с трудом можно было протиснуться боком между каменной кладкой и кирпичной стеной. Мы выбрались на улицу, в тот же момент к нам подъехала малолитражка с приглушенными фарами. Она приостановилась ровно настолько, чтобы мы успели забраться на чертовски тесное заднее сиденье, и тут же продолжила путь в прежнем неторопливом темпе. — Пригнитесь и не двигайтесь, — прошипел Финиан. Это было лишнее, потому что он притиснул меня так плотно, что мне было бы трудно пошевелиться, не поранив его всерьез. — Мы тащились из Дингла в западном направлении в таком темпе, будто в нашем распоряжении было все время мира, или будто водитель был настолько пьян, что более высокая скорость грозила смертельной опасностью. Однако водитель квадратного вида мужчина с нестриженной дикой бородой был уж никак не пьян. Он то и дело с тревогой проверял, не едет ли кто-нибудь за нами» и время от времени обменивался с Фенианом замечаниями на этот счет, судя по которым, он делал это далеко не впервые в своей жизни. Всключившись на заднем сидении японской малолитражки, я был зажат до такой степени, что лишь краем глаза видел обивку сидения и уголок ночного неба. В таком положении поездка казалась мне нестерпимо долгой. Не утруждая моей электронной внутренности, я достаточно хорошо представлял себе карту дорог графства Кэрри, чтобы сообразить, что дорога, по которой мы ехали, могла вести в Мюрро, самое большая Балия-Дэвид. Однако, по моему чувству, мы должны были уже достигнуть Ньюфаундленда, когда машина, наконец, остановилась. Водитель вышел, не сказав ни слова и не заглушив мотор». После того, как я выбрался вслед за Финианом, на волю водитель скрылся в темном доме, одиноко стоящем посреди пустынного ландшафта. За руль сел Финиан, подождал, пока я умощусь рядом с ним, и поездка продолжилась в сторону от укрепленных гудронированных проселков, какие в Ирландии считаются уже дорогами по полевым колдобинам, по большому или меньшему бездорожью, в направлении гор, виднеющихся лишь смутной тенью на фоне неба. — Место, куда мы едем, разумеется, не убежище, — Бриджит, — сказал он, когда наша машина вымучивала подъем, для какого никогда не была предназначена. Она только... Там сегодня, специально для этой встречи. Это моя личная берлога, куда я временами уползаю от мира, чтобы подумать, побыть в удрученном состоянии. Или написать новую песню. Иногда все вместе. Я только взглянул на него, но не зная, что сказать, потому что не сказал ничего. Фары освещали рытвины, колдобины и поблескивающие камни на краю дороги. Мотор забывал так, что его становилось жалко не говоря уже о пытках, которые приходилось выдерживать амортизатором. «Она уже в курсе», — сказал Финян через некоторое время. «Что бывает с тем, кто слишком много знает?» Патрик, ее муж, он был иран. Занимал довольно высокое место в тамошней иерархии. Мы даже не знаем точно, что он там делал, но однажды он случайно узнал то, чего ему знать не полагалось. Ему пришлось спуститься в бега, но они его все равно нашли и убили. Британские агенты. Перед тем, как пристрелить его, они разрешили ему последний раз позвонить жене. Бриджит тогда была на пятом месяце беременности. После этого у нее произошел нервный срыв, И случился выкидыш. За одни сутки она потеряла всю свою семью. Он бросил на меня взгляд полной боли. «Надеюсь, вы понимаете, почему она так боится?»